Музыка из окошка. Булата Куджава. 1924-1997. Арбатский романс. Арбатского романса старинное шитье, К прогулкам в одиночестве при страсти, Из чашки запотевшей счастливое питье, И женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, светло или грустно век почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может». Бывали дни такие, гулял я молодой, Глаза глядели в небо голубое, Еще был неразменен мой первый золотой, Пылали розы гордые собою. Еще моя походка мне не была смешна, Еще подметки не поотрывались, И с каждого окошка, где музыка слышна, Какие мне удачи открывались. Любовь такая штука... В ней так легко пропасть, Зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, Поэтому не стоит повторяться. Не мучитесь понапрасну, всему своя пора. Траву взрастите, кость не сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора, К нему-то все как видно и вернется. Была бы нам удача всегда из первых рук, И как бы там ни холило, ни била, В один прекрасный полдень оглянитесь вокруг. А все при вас целехонько, как было. Арбатского романса, знакомое шитье, К прогулкам в одиночестве пристрастие, Из чашки запотевшей счастливое питье И женщины рассеянное здрасте. 1975. Уже лет тридцать я знаю, что такое старость. Жду... И понимаю, что не пропущу ее прихода. Она наступит тогда, когда исчезнет ощущение из каждого окошка, где музыка слышна. Какие мне удачи открывались. В прошлом это главное, что вспоминается, что стоит вспоминать. Почти недоступно изложению, как пересказывать мелодию словами. Удивительная выходит чушь. Как описать предчувствие события? Какого именно значения почти не имеет. Воплощение не столь уж важно. Как-то, когда я пошел на музыку из окошка, меня ударили топором по голове. Это было в Риге, на улице Артиллерейс. Моросил летний дождик. В деревянном доме большого двора мой тёзка Лещенко хрипло пел про чубчик. Я окликнул и застрял в этой квартире на три дня. Оставался бы дольше, но пришел человек, предъявивший права на хозяйку, кажется, даже законные. Все завершилось благополучно. Простонародный аргумент только уголком лезвия черкнул по черепу, и я ушел под дождь и чубчик. Оба не стихали все это время. Шрам до сих пор прощупывается под волосами. Начнулась сеть, выйдет наружу. Однажды мы с друзьями вышли поздним вечером из общежития физкультурного института с неодолимым желанием продолжить. В спасительном кафе «Сауля» был закрытый вечер, однако из дома по соседству гремела музыка, и когда грянула, «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба» пела и плясала, меня отрядили на добычу. Часа через полтора вернулся с черным бальзамом. Друзья, усыпленные трогательной верой в товарища, ждали на лавках у трамвайной остановки. Часто потом я думал... Что говорили друг другу молодожены, разглядывая свадебные снимки? Кто это человек, который танцует с невестой, целуется с ее подругой, обнимается с женихом и родителями? Во дворе, на улице Фридриха Энгельса, нам с Юркой Никоноренко просто махнули рукой из окна и позвали, перекрикивая радиолу. «Не скучно, ребята?» К ночи веселье достигло апогея, когда хозяйка квартиры, желая понравиться Юрке, мастеру спорта по гимнастике, встала на мостик и не смогла распрямиться. Скорая помощь приехала неожиданно быстро, хозяйку выпрямили, а врач, санитар и шофер задержались еще на сутки. Помощь оказалась взаимной. По-другому не бывает. Отдавая — получаешь, приобретая — расплачиваешься. О чем бы ни шла речь. Случались встречи, конечно, и значительнее этих, когда я словно зомби шел не столько на звуки и голоса, сколько, подчиняясь внутреннему влечению, холодя от восторженного ожидания удачи. Но не хочется выстраивать иерархию удач. Сам позыв существеннее результата. Музыка из окошка, какая разница, что именно оказывалось за ней?» Жизненный поток и состоит не из эпохальных происшествий, а из такой ерунды, без которой жить не хочется и не стоит. Музыка звучала. Мелодия — это память о мотиве, неприходящее его ожидание, псевдоним жизни. Остальные строки арбатского романса не трогают. Некоторые коробят неуклюжей манерностью про гордые розы, про даму из ребра. Да и с подметками какая-то путаница. Они ведь отрываются как раз в юные годы по бедности и разгильдяйству. Но какие точные и внятные слова найдены для образа молодости. Предощущение события. Две строки из 32, 6% с четвертью. Отличный результат даже для чтения. Подчеркиваю, для чтения, потому что здесь другое. Сочиненное не для глаза, а для слуха. Стихи Акуджавы — только песни. Все барды таковы. Единственное исключение Высоцкий. Многие вещи, которого выдерживают испытание печатью. Акуджава тоже сильно выделяется. Ему вдобавок к тексту необходимы только голос и мотив. Такое сочетание называется красиво. Монодия. Остальные монодии не обойдутся. Нужна как минимум эпоха, Галич и почти всегда обстановка. Поэтика остальных довольно полно описывается анонимным четверостишием. «Люблю я авторскую песню, когда сидишь, бля, у костра, и все, бля, рядом, все, бля, вместе, и так, бля, нахер, до утра. Если не костер, так выпивка непременно. Кто и где видал костер без выпивки? Акуджава же может существовать вне зависимости от антуража, как всякая настоящая лирика. Лично доверительная интонация и есть Акуджава явление». Акуджава. Это явление могло вызывать и вызывало раздражение, что накапливалось и в начале перестройки гласно проявилось вместе с общим отрицанием шестидесятничества, как демонстрация компромисса, полупротеста, полупризнания. Дело даже не в комсомольской богине и комиссарах в пыльных шлемах, не в том, что Акуджава печатался с 1945 года, книжки выходили с 1956 года, 66-го пластинки песни звучали в десятках фильмов, в 84-м ему успели вручить орден Дружбы Народов. Главное, что примирительный пафос ⁇ Возьмемся за руки, друзья ⁇ казался фальшиво прекраснодушным в том обществе, в котором звучал. Но ну, Акуджава, напрочь лишенный учительства, Владимир Уфлинд в некрологе назвал его великий ученик жизни, писал всегда про себя и для себя когда «Союз друзей», он же старинная студенческая песня, сделался гимном клубов самодеятельной песни о не желавший, чтобы со всеми рядом и вместе перестал исполнять эту вещь. Он пел подкупающе безыскусно, не обладая сильным голосом, неодаренной способностью к изыскам, мелизмам, как Высоцкий со своим завораживающим протяжением согласных. Его проникающее обаяние просто и наглядно. В конце 90-х. Замечательный поэт, продолжавший, кажется, и продолжающий отвергать Акуджаву за стилистику заведомо придушенного протеста, стал у меня в гостях объектом опыта. Выпили, установилось благолепие, и я поставил диск. Захорошевший поэт начал подпевать и пропел едва не все 29 песен, выпущенного во Франции альбома «Les soldats en papier». От молитвы Франсуа Виона до опустите, пожалуйста, синие шторы. А Куджава вошел в слух и сознание, пробил под корку, потому что отважно взял на себя стыдные чувства нежности и теплоты. Откровенно, прямо и беззастенчиво он высказывался на свои главные темы: война, женщина, двор. Молодой Сергей Гондлевский, непримиримый в то время, писал в 80-м Здесь с акуджавовской пластинкой, староарбатской грустинкой, годами прячут шиш в карман. Безжалостность 27-летнего Лермонтовского отрицающего возраста, даже прилагательное отвратительно, на звук и на взгляд, акуджавовской. Но и, безусловное признание здесь тоже, Гондлевский пишет о своей улице, над которой для всего нашего поколения, где бы мы ни жили, витает образ акуджавского. Арбатского двора. Создано лекало, по которому нельзя не вычерчивать свое детство, отрочество, юность. Так оно плавно, удобно, натурально. Об Арбате Акуджавы писал с конца 50-х про Леньку Королева, про текущую рекой улицу со странным названием до самого конца. И это яркий пример сознательно и настойчиво внедряемого образа который выглядит естественным. Родившийся в Москве Куджава жил на Арбате до 10 лет, а потом еще с 13 до 16, и все. Строго говоря, строчки «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант» ходят оккупанты в мой зоомагазин, ничем не обоснованы. Он в 40-м уехал в Тбилиси, а когда после войны, после Калуги, в 56-м вернулся в Москву, то жил в других местах, тем не менее и через четверть века писал о своем дворе». «Когда его не станет, я умру. Пока он есть, я властен над судьбою». Называл себя «дворянин с арбатского двора». Верность завидная. Для меня Акуджавский двор любой, где музыка и закошка. Арбатский, пусть арбатский. В 75-м, в год арбатского романса, на весенней сессии заучного отделения московского полиграфического, я пошел искать дом и двор, где часто бывал мальчиком. Нашел и теперь знаю, что это совсем рядом с Акуджавой. Его номер 43, под арку против Спаса-Песковского переулка. Он и теперь есть, только двор усеченный, перестроенный. Наш, где жила когда-то тетка, сестра отца и ее дети, мои двоюродные брат и сестра, куда меня в детстве привозили из Риги, в квартале оттуда, ближе к Смоленской площади. В 75-м, никакого Акуджаву не имея в виду, я наткнулся, как сейчас понимаю, именно в его сорок третьем дворе на компанию с гитарой. Разговорились. Мне понравилось. Как уже сильно затуманенный в два часа дня очкарик мечтательно сказал. Одно из двух. Или «Арбат», или «Арбайт». Мы плодотворно продолжили эту мысль, пополняя и тасуя свои ряды до позднего утра. И когда я прямо с Арбата прибыл на Садово-Спасскую, принимавший экзамен по зарубежной литературе профессор Урнов, увидев меня, сказал «Ой!» Сдав экзамен... Я вернулся в тот двор, в тот дом и пробыл там под гитарные аккорды еще два дня, вплоть до практической стилистики, с арбатцами и, что важнее, с арбатками, ничем не отличавшимися от рижанок из наших дворов. Трогательная легкость нрава, стремительная отзывчивость к вниманию, всегдашняя готовность к необязательности. Как правильно писал именно в те годы Акуджава, «гордый, сиротливый», Извилистый короткий коридор от ресторана Праги до Смоляги, и рай — замаскированный под двор. Ага, рай. Что же еще? Такие раи? Как глупо, что это слово обходится без множественного числа. Какая бедность воображения. снимались себя маски в Москве, Тбилиси, Питере, Пскове, Вильнюсе, Киеве. Уж не упомнить. Потом в Нью-Йорке, хотя дворы там другие. Чаще всего, разумеется, в Риге, откуда я уехал в неполные двадцать восемь, хороший возраст, уже вполне, но еще впереди. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Мало поэтических строк, которые я повторяю чаще. Понимаю, что это заклинание, что никуда не денешься. Когда-нибудь ощущение музыки из окошка пройдет, но пока оно есть, ничего не страшно».